Визит состоялся в декабре в пятницу. Холод был лютый. Шпейра сопровождали эксперты министерства. На его спецсамолете Хейнкеле мы долетели до Нордхаузена. Там нас встретила и доставила до места делегация лагеря во главе с комендантом Фершнером.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 и глубоко посаженными огромными пустыми глазами, взгляд которых упорно ни на ком не фиксировался. Рядом с заключенными запахи, учуянные мной еще в начале, превращались в ужасающую вонь, исходившую от их грязной одежды, ран и тел. Многие из людей Шпеера, позеленев, прижая к лицам платки. Шпеер сложил руки за спиной и смотрел вокруг с холодным напряженным видом. Каждые 25 метров два главных туннеля А и Б соединялись поперечными штольнями. В первой из них мы обнаружили ряды грубых деревянных нар в четыре уровня, с которых под ударами дубинки младшего офицера СС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 но совладал с собой и дышал сквозь зубы, со свистом и глубоко. Шпеер повернулся к Фершнеру. — Заключенные живут здесь? — Да, герр-рейсминистр. министр Они не выходят наружу? — Никогда, герр министр Мы продолжили путь. Фершнер оправдывался перед рейхсминистром, что, мол, у них нет средств.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 поляки, русские и даже испанцы-республиканцы, после поражения, интернированные во Францию. И, разумеется, ни одного еврея. В тот период в Рейхе на рабочих евреев существовал запрет. В поперечных штольнях за спальными местами заключенные под руководством штатских инженеров выполняли сборку и монтаж ракет.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 «И вы рассчитываете, что люди в подобном состоянии будут работать как следует?» Под потоком брани Фершнер инстинктивно вытянулся по стойке смирно. «Герр-рейсминистр», — отозвался он, — «я готов улучшить условия, но мне не выделяют средств. Вы не можете считать меня ответственным за ситуацию». Шпеер побледнел как полотно.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 Он обернулся к стоявшему рядом гражданскому инженеру. «К заключенным, находящимся в вашем подчинении, Завадский. Это относится в первую очередь. Нельзя требовать от больных и умирающих выполнения работ по сложному монтажу». Штатский кивнул. «Разумеется, герр-рейсминистр. Наша основная проблема – текучка кадров».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 Что делает? Сухо возразил рейспюрер. Вскоре меня вызвал Бранд и устроил мне строгий, хотя и учтивый нагоняй. Послушайте, Оберштурмбанфюрер, вы отлично работаете, но вынужден вам сказать то, что я уже сотню раз повторял бригадефюреру Оллендорфу. Вместо того, чтобы докучать рейспюреру негативной и бесполезной критикой,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 Во-первых, всем широко известно, что я органически не способен оставаться с одной девушкой больше месяца. Но главное, — он понизил голос, — ведь ты разболтаешь мою тайну. Я уже двоих отправил в Лебенсборн. Рейхспюрер, похоже, доволен. Томас опять завел джаз. Я подумал, что...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 уступив диванчик какой-то секретарше, расстроенной тем, что Лиза Лотта вытеснила ее из спальни хозяина дома».